Глава 42 Капитан вошел в отсек управления и взял трубку. «Всю ночь грохотал на весь восточный сектор, а теперь под трибунально отсыпаешься?» — спросил командир дивизиона таким тоном, словно уличал его в преступлении. «Потому что теперь, уничтожив вражеские десанты, имею полное право, товарищ майор. Тем более, что день будет очень трудным». И ты даже не представляешь себе, капитан, насколько. Для начала выслушай решение военного совета оборонительного района, подписанное всеми его членами в третьем часу ночи. Причем подтрибунально предупреждаю, что оно уже направлено телеграммами наркому ВМФ и военному совету Черноморского флота, которыми тут же было одобрено». «Вы говорите со мной так, словно заранее знаете, что любому приказу командования стану противиться». «Именно это, Гродов, ты постоянно делаешь. А решение таково». «Читаю. Ввиду прорыва противником направления Гиндельдорф, повары, угрозы потери станции сортировочная, участок между Большим Аджалыкским и Аджалыкским лиманами оставляется». Четырехсотая батарея по израсходованию всех снарядов уничтожается. Командующий Одесским оборонительным районом контр-адмирал Жуков, комиссар Одесского оборонительного района, начальник штаба и другие подписи. Примечание. Здесь интерпретируется реальное решение военного совета Одесского оборонительного района, в котором изменен только номер береговой батареи. Конец примечания. «Если ты обратил внимание, речь идет обо всем пространстве между двумя лиманами. Его следует оставить». «Почему молчишь?» «Я уже не раз напоминал, что мы не та батарея, орудие которой можно прицепить к машинам или перемещать конной тягой». Кречет коротко-вульгарно хохотнул. «Ты что же это, Гродов, подтрибунально хочешь остаться в окружении?» «Во-первых, окружение меня не страшит. А во-вторых, почему бы не превратить огненные позиции батареи в плацдарм с выходом к морю и при огненной поддержке судов? Опыт румынского плацдарма уже показал, что на твоем румынском плацдарме, капитан, не было такого орудийного комплекса, какой тебе доверили в составе моего дивизиона» и который ни при каких обстоятельствах подтрибунально не должен попасть в руки врага. О том, чтобы в руки врага, не может быть и речи. Вот и я говорю, что не может, и это уже в самом деле подтрибунально. Там сказано, по израсходовании всех снарядов, с надеждой уточнил Гродов, чувствуя, как горло ему подступает предательский комок обычной человеческой чувственности. «Правильно, так и сказано. Кстати, это только решение военного совета. За ним последовал приказ, который вскоре моим курьером будет доставлен тебе в письменном виде. А смысл его таков. В течение завтрашнего, пардон, уже нынешнего дня, тебе надлежит израсходовать по известным тебе целям все до единого снаряда главного калибра. В это же время... Ты отправляешь в тыл через новую дофиновку в расположение 29-й батареи, в распоряжение штаба дивизиона все имеющиеся у тебя полевые орудия, минометы, запас продовольствия и трофеи. После чего отправляешь в тыл основной состав гарнизона, а сам с ликвидационной группой уничтожаешь орудия, подземные сооружения и центральный командный пункт который мог бы еще держаться как отдельный пункт сопротивления, точнее, как ДОТ. «Отряд майора Денщикова», — не стал встревать в полемику с ним командир дивизиона, «эвакуируется вместе с твоими артиллеристами, поэтому можешь привлекать их ко всем эвакуационным хлопотам». «Но стоит ли торопиться с этим отходом и с уничтожением батареи?» — взорвался Гродов. «Мы ведь еще... Не перебивать!» — сурово осадил его майор. — Что, устав подзабыли, товарищ капитан? В таком случае под трибунально могу напомнить. — Виноват, товарищ майор, — процедил Гродов. — Однако не из желания повиниться, а ради сохранения субординации, которую ни при каких обстоятельствах старался не нарушать. — По-моему, ты просто не понимаешь, в какой ситуации все мы сейчас оказались. На сотни километров нет ни одного корпуса, ни одной полевой армии, которая способна была бы прорваться к нам и деблокировать город. Согласен, пока еще остается морской путь, однако судов на нем не прибавляется. А немцы и румыны чуть ли не каждый день топят их или же надолго выводят из строя. При том, что из-за воздушной блокады положение в Крыму не менее сложное. Не удивлюсь, если завтра последует приказ эвакуировать весь основной состав Одесского оборонительного района, чтобы усилить его частями оборону полуострова, в частности Севастополя?» Кречет помолчал, давая возможность комбату осознать всю глубину возможных перемен в своей судьбе. «Понятно, что мне не дано представлять себе полную фронтовую картину. Зато я знаю, что происходит на нашем участке» и знаю возможности своего артиллерийского комплекса. «Расскажешь это командующему. Возможно, он расчувствуется», — огрызнулся Кречет. «А пока что вернемся к делу. Для обеспечения эвакуации гарнизона утром 25 августа, то есть к завтра, на траверзе батареи появятся три тральщика и шесть сторожевых катеров. Снимать они вас будут в том случае если враг уже захватит перемычку в районе Новой Дофиновки. Еще три судна, эсминцы, Беспощадный, Фрунзе и Смышленый, своим огнем будут охлаждать пыл захватчиков. Полк Осипова и прочие части тоже отойдут на новые рубежи, сокращая линию фронта Восточного сектора из 80 до 40 километров. Тебе ясен масштаб отхода? «Не ясен» поскольку масштаб отхода совершенно неоправдан Разрешите изложить свое мнение? «Да ты его, по-моему, уже изложил, комбат». «На нашем участке», — не стал пререкаться с ним Гродов, «я предлагаю установить линию обороны в километре от огневых позиций. Есть и другой вариант. Продержавшись до последней возможности, мы малыми взрывами выводим из строя орудия главного калибра, устанавливая в капонирах орудия полевой артиллерии. К тому же с помощью саперов пробиваем несколько шурфов к подземному ходу и превращаем укрепрайон батареи в самостоятельный плацдарм, используя при этом подземную дизельную установку, склады, казармы, лазареты и прочие прелести солдатского бытия. Таким образом мы получим укрепрайон протяженностью до четырех километров по линии моря и до трех километров в глубину обороны противника. Более оснащенного берегового плацдарма в тылу противника придумать просто невозможно. Ты обратил внимание, комбат, насколько терпеливо я выслушивал тебя? Я теперь обращаю внимание на то, что из того раньше старался закрывать глаза. Кстати, и на терпение ваше тоже. «Так вот, под трибунально поверь мне, комбат, что я был последним командно-штабным слушателем твоих фантазий!» Гродов попытался возразить, однако командир дивизиона резко осадил его. «Последним! Тебе все ясно! С меня хватит кривых ухмылок штабистов по поводу твоего плана десантирования под стены Керманской крепости!» «Ухмылки идиотов по этому поводу меня не интересуют!» План захвата плацдарма в районе крепости считаю вполне оправданным. Под стенами крепости и самого города Белгорода-Днестровского мы бы сковали такую массу румынских войск, что Антонеску было бы не до Одессы. От только что предложенного мною плана создание плацдарма с опорой на батарейный укрепрайон тоже не отказываюсь, который тоже похож на бред хронического самоубийцы, «Как назвал твой план о керманского плацдарма один из штабистов?» Гродов не поверил майору. Он голову на отсечение мог дать, что определение бред хронического самоубийцы Камдив состряпал сам, возможно, опасаясь, как бы и его не перебросили на этот плацдарм во главе какого-то маршевого батальона морской пехоты. Улыбки комбата, вызванной этим определением, кречет увидеть не мог. Однако что-то неладное все-таки заподозрил. «Ты, конечно, пойдешь с этой своей идеей дальше по начальству, причем обязательно обратишься за поддержкой к своему покровителю, полковнику Бикетову. И не исключено, что заручусь его поддержкой, демонстрируя при этом, насколько сложно было служить тебе под командованием очиствершего, бездумного майора Кречета. Честно признаюсь, я ожидал вашей поддержки». «Даже готов был продолжить плацдарм вплоть до двадцать девятой береговой батареи, а значит, и вашего командного пункта». «Даже вплоть до моего командного пункта!» — буквально взревел, кречет, «чтобы затем меня до конца дней моих попрекали тем, что находился в окружении по существу на занятой врагом территории» как до сих пор выясняют, находился ли тот или иной офицер на территории, занятой Деникинцами или Махновцами. «Стоит ли сейчас думать об этом, товарищ майор? Так вот, моей поддержкой ты уже не заручился!» С каким-то нервным ожесточением в голосе парировал кречет. «И мне под подтрибунально плевать, что ты будешь по этому поводу говорить обо мне в высоких штабах!» Я не привык обсуждать с кем-либо качество характера своих командиров. Обрадуешь этим своим признанием полковника Осипова, он будет счастлив. Полковника Осипова? Это же с какой стати? Да с той самой. Подтрибунально довожу до твоего сведения, что с момента уничтожения батареи «Твой гарнизон становится батальоном, который под твоим же командованием вливается в состав первого полка морской пехоты. Как видишь из командира батареи, ты превращаешься в командира батальона с правом на повышение в чине. Поздравляю!» Вместо того, чтобы поблагодарить за поздравление, комбат дипломатично прокашлялся. «Это что, уже окончательное решение?» «Батальон в составе полка морской пехоты?» «Извини, в штабе военно-морской базы вакансий для тебя не предусмотрели. Тем более, что весь ее штаб вскоре окажется на передовой, поскольку полковник Осипов, высочайшего мнения о тебе, думаю, что общий язык вы найдете. Мне же, со своей стороны, остается разве что поблагодарить тебя за службу, комбат. Что я и делаю». Сквозь зубы просадил кречет, бросая трубку на рычаг.